Теперь оно стало и его делом, ибо он один из самых пылких наших приверженцев. Однако Порт-Шез готов, сударыня. Благоволите сесть в него. Я буду рядом, а вас доверяю верным и надежным рукам Карла и Готлеба. Концуэла послушно села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 Или густые ветви деревьев. Мужчины, несшие подшез, шагали быстро и в полном молчании. В течение некоторого времени она пыталась сосчитать по шагам, поскрипывавшим на песке, сколько человек сопровождает ее. Четверо или только трое. Порой ей казалось,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 Нуждающие тени, безмолвные или шепотом разговаривающие друг с другом, их бесшумные шаги на высокой траве, полуразрушенное здание, внутри которого консуэла уже побывала однажды и где видела Альберта.